Джек, пытаясь устроиться поудобнее, откинулся на спинку скамьи. Рэндальф стоял на трибуне. Крэг находился на свидетельском месте. В отличие от адвоката, он стоял, сгорбившись и опустив плечи. Рэндальф говорил хорошо поставленным голосом, четко и ясно произнося слова. Крэг отвечал вяло и уныло. и производил впечатление бесконечно уставшего человека, который исчерпал все аргументы в важном споре. Джек почувствовал, как рука Алексис коснулась его локтя. Джек слегка сжал руку сестры, и они обменялись мимолетными улыбками. «Доктор Бауман», — напевно произнес Рэндальф, Вы хотели стать доктором с того момента, когда вам в возрасте четырех лет подарили игрушечный медицинский набор, и вы начали лечить родителей и старшего брата. Но, насколько мне известно, в вашем детстве произошло событие, которое укрепило ваше желание избрать эту человеколюбивую профессию. Не могли бы вы рассказать нам об этом событии? Крэк откашлялся и начал. Мне было пятнадцать лет, и я учился в десятом классе. В то время я был менеджером нашей футбольной команды. Я хотел играть, но к великому разочарованию моего отца в команду не попал. А мой старший брат был там звездой. Итак, меня называли менеджером, а на самом деле я был всего-навсего разносчиком воды. Во время тайм-аутов я выбегал на поле с ведром, черпаком и бумажными стаканчиками. На одном из матчей игрок получил травму. Был объявлен тайм-аут. Я выбежал на поле с ведром и увидел, как травмирован мой друг. И Я побежал к другу. И то, что я увидел, меня крайне испугало. Он сломал ногу так, что его ступня смотрела куда-то в сторону. Парень корчился от боли, а я ничем не мог ему помочь». И тогда я сказал себе, что просто обязан стать доктором. «Весьма трогательная история», — сказал Рэндальф, «и весьма важная для понимания вашего характера. Вы сопереживали боль, именно это сопереживание подвигло вас избрать медицину. Ваш путь к этой альтруистической профессии лежал через тернии, доктор Бауман, и на этом тернистом пути вам пришлось преодолеть множество препятствий. «Не могли бы вы рассказать суду о вашей жизни, достойной пера Горацио Элджера?» Прежде чем ответить на вопрос, Крэгг расправил плечи. «Протестую!» — выкрикнул, вскакивая Тони. «Не имеет отношения к делу!» Судья неторопливо снял очки. «Советники, подойдите ко мне!» Рэндальф и Тони повиновались. «Послушайте», — сказал судья, указывая очками на Тони. «Вы поставили личность ответчика в Центр стратегии ИСЦА. Несмотря на все протесты мистера Бингема, я позволил вам это сделать при условии, что на это имеются основания. Надеюсь, что таковые будут». «Но что дозволено Гусыне, не дозволено и Гусаку. Присяжные имеют полное право узнать о мотивациях доктора Баумана и его учебе». «Я ясно выразился?» «Совершенно ясно, Ваша честь». «И в дальнейшем я не потерплю возражений по этому поводу». «Понимаю, Ваша честь», — сказал Тони. Рэндольф и Тони вернулись на свои места. Тони к столу истца, а Рэндольф на трибуну. «Протест отклоняется», — заявил судья Дэвидсон. «Свидетель может отвечать на поставленный вопрос». «Вы помните вопрос?» — участливо поинтересовался Рэндальф. «Надеюсь, что помню», — ответил Крэк. «С чего начать?» «Думаю, что лучше всего с самого начала», — ответил адвокат. «Насколько я понимаю, вы не получили родительской поддержки». «Во всяком случае, со стороны отца, который правил домом железной рукой». «Он не очень любил детей, и в первую очередь меня, поскольку я не играл ни в футбол, ни в хоккей, как мой брат Леонард. Отец считал меня неженкой, о чем неоднократно говорил вслух. Когда моя мать случайно обмолвилась, что я хочу стать врачом, отец ответил, что только через его труп. Он использовал именно эти слова?» «Совершенно точно». Отец был водопроводчиком и называл всех, кто получил высшее образование, «шайкой воров». Отец не хотел, чтобы его сын стал частью этого мира, что понятно, поскольку он сам даже не закончил школу. «Ни один из членов моей семьи, как со стороны отца, так и со стороны матери, не ходил в колледж. Мой брат, окончив школу, стал водопроводчиком и позже унаследовал бизнес отца». «И так ваш отец не поддерживал вашего интереса к учебе?» «В молодые годы я читал только в клозете. По-иному и быть не могло. Были случаи, когда застал меня за чтением, отец колотил меня. Он считал, что я занимаюсь пустым времяпрепровождением, вместо того, чтобы работать по дому. Дневник с оценками я прятал от отца и просил ставить подпись маму. Я это делал потому, что у меня всегда был высший бал. Большинство моих друзей, получая «А» высший бал, мчались к родителям. Когда вы поступили в колледж, ваша жизнь стала легче? В каком-то смысле да, а в каком-то нет. Он стал испытывать ко мне отвращение, и кличка неженка сменилась прозвищем «Ученый Олух». Он стеснялся говорить обо мне со своими друзьями. Но хуже всего было то, что он отказывался подписывать финансовые документы, необходимые для выделения мне стипендии. Само собой разумеется, что на учебу он не давал ни цента. И как же вы оплачивали учебу в колледже? Кредиты, награды за академические успехи и деньги за разного рода подработку. Несмотря на трудности, моя средняя оценка была не ниже четырех. Первые годы я подрабатывал в ресторанах, моя посуду и накрывая столы. В последние два года учебы я уже мог работать в лабораториях. Летом, во время каникул, я работал в больницах, выполняя все, что мне поручали. Старший брат мне немного помогал, но Леонардо это было трудно делать, поскольку он уже завел семью». Поддерживало ли вас в эти трудные годы ваше стремление стать медиком, чтобы помогать людям? Да, очень. Особенно летом, когда я работал в больнице. Я благоговел перед докторами, и мне не терпелось стать одним из них. Что произошло после того, как вы поступили на медицинский факультет? Ваше материальное положение улучшилось или ухудшилось? Стало значительно хуже. Расходы возросли. а учеба требовала все больше и больше времени. И каким же образом вам удалось это пережить? Я брал кредиты по максимуму, а остальное зарабатывал, берясь за любую работу в больницах. Работы, к счастью, было много. Как вы находили на это время? Насколько мне известно, учеба на медицинском факультете отнимает все время. Мне приходилось жертвовать сном. «Не совсем, конечно, поскольку это невозможно. Я научился использовать для сна каждую свободную минуту, даже днем. Жизнь была трудной, но переносить все трудности было легко, поскольку цель казалась близкой». «И какую же работу вы выполняли?» «Делал анализы, чистил клетки лабораторных животных. Одним словом, делал все». Мне пришлось работать даже в секции питания медицинского центра. На втором году учебы я получил потрясающую работу. Я начал помогать ученым, который исследовал ионные натриевые каналы нервных и мышечных клеток. Я до сих пор продолжаю эти исследования. «Будучи крайне занятым, какие оценки вы получали?» «Отличные». Я входил в число лучших учащихся своего курса и был членом почетного научного общества «Альфа-Омега-Альфа». Чем вам пришлось ради этого пожертвовать? Или, иными словами, какую жертву вы считаете самой серьезной? Недостаток человеческого общения. У моих сокурсников было время на то, чтобы собираться и обсуждать между собой разные проблемы. Они ходили на вечеринки. «Общественная жизнь на факультете била ключом. В то время я стоял перед выбором, посвятить ли себя научной деятельности или заняться практической медициной. И решение мне пришлось принимать самостоятельно». «И какое же вы приняли решение?» «Я понял, что буду заботиться о людях. Смягчение человеческих страданий приносит необыкновенное удовлетворение». — Таким образом, высшей ценностью для вас является человек. — Да, и кроме того, занимаясь практической медициной, постоянно отвечаешь на вопрос, чем можешь помочь человеку. — Расскажите нам о том, как вы повышали квалификацию, будучи интерном. — Это было прекрасное время, — сказал Крэк. Он выпрямился и расправил плечи. «Благодаря моим высоким оценкам меня в качестве интерна приняли в престижное медицинское учреждение. Я говорю о мемориальной больнице Бостона. Я попал в прекрасное научное сообщество, и здесь я стал получать деньги. Платили немного, но и это имело значение. Кроме того, не надо было оплачивать обучение». Одним словом, я получил возможность погашать долг, который накопился за время обучения в колледже и на медицинском факультете. И вы по-прежнему были рады общению с пациентами? Да, и это была самая благодарная сторона моей работы. Теперь перейдем к вашей практике. Насколько я понимаю, вы испытали и некоторое разочарование. Это действительно так? начале нет... В первое время у меня было много работы и масса стимулов выполнять ее как можно лучше. Я получал от нее радость. Но затем страховые компании стали задерживать выплаты, довольно часто ставя под сомнение тот или иной метод лечения. Приносить максимальную пользу пациентам становилось все сложнее. Финансовые поступления продолжали постепенно сокращаться, в то время как расходы постоянно возрастали. И я вынужден был принимать больше больных за смену, а ведь это отражается на качестве работы. Насколько я понимаю, через некоторое время стиль вашей практики изменился. Да, и очень резко. Ко мне обратился пожилой и очень достойный врач, у которого возникли проблемы со здоровьем. Этот человек занимался консерж медициной, и он предложил мне стать его партнером. «Простите, что прерываю», — сказал Рэндольф, — «но, может быть, вы расскажете присяжным, что такое консьерж медицина? Им это, конечно, известно, но, возможно, стоит освежить их память». «Это род медицинской практики, когда врач ограничивает число пациентов, чтобы обеспечить тем, кто у него остался, исключительное внимание за ежегодную предварительную оплату». Включает ли это, как вы говорите, исключительное внимание посещение больных на дому? Может включать. Это вопрос отношений между доктором и пациентом. Из того, что вы сказали, следует, что врач оказывает медицинские услуги в соответствии с желанием каждого пациента. Это действительно так? Да, хорошее медицинское обслуживание базируется на двух принципах – Благосостояние пациента и его независимость. Прием неограниченного количества больных за смену нарушает оба принципа, поскольку все приходится делать в спешке. Когда врач постоянно ощущает нехватку времени, беседа с пациентом сокращается, а именно рассказ пациента о тех или иных симптомах болезни имеет значение для диагностики и разработки тактики лечения. В консьерже медицине врач сам распоряжается своим временем. Он может согласовать время и место встречи непосредственно с пациентом. Скажите, доктор Бауман, что, по вашему мнению, представляет собой практическая медицина, искусство или науку? Это, безусловно, искусство, базирующееся на достижениях науки. Можно ли практиковать, точно следуя учебникам и книгам? Нет, нельзя. Во всем мире нет двух совершенно одинаковых людей. Поэтому курс лечения необходимо подбирать для каждого отдельно взятого человека. Кроме того, книги неизбежно устаревают. Медицинская наука развивается по экспоненте. Какую роль играет в практической медицине субъективное суждение лечащего врача? Субъективное решение врача в каждом случае играет решающую роль. Значит, 8 сентября 2005 года вы решили, что домашний визит к Пэйшенс Стэнхоуп принесет больше пользы, это так? Да. Можете объяснить присяжным, чем вы руководствовались, принимая это решение? «Она недолюбливала больницы». Иногда я даже неохотно посылал ее в лечебные учреждения для обычных обследований. Любое посещение больницы усиливало симптомы и нервировало ее. Она хотела, чтобы я навещал ее дома. Я это делал практически еженедельно в течение восьми месяцев. И все эти вызовы были ложными, даже когда она говорила, что просто умирает. 8 сентября 2005 года Пэйшенс не казалось, что она умирает. Я не сомневался, что вызов, как и все другие, окажется ложным, но в то же время не мог игнорировать реальную возможность заболевания. Мисс Ратнер сообщила во время допроса, что направляясь к дому Стенхоп, вы высказали опасения, что на сей раз жалобы пациент Стенхоп могут оказаться обоснованными. «Это действительно так?» «Да, так. Просто мне тогда показалось, что мистер Стэнхоуп при разговоре по телефону был встревожен сильнее, чем обычно». «Говорили ли вы мистеру Стэнхоупу, что подозреваете у «Пэшенс инфаркт»?» «Нет. Я сказал ему, что при жалобах на боль в груди следует исключить инфаркт. Миссис Стэнхоуп и раньше жаловалась на боли в груди». которые, как оказалось, были нервного происхождения. Страдала ли миссис Тенхоп сердечными болезнями? Сравнительно недавно я провел испытание под нагрузкой. Результат оказался сомнительным. Этого было недостаточно, чтобы установить болезнь сердца, но я считал, что ей необходимо пройти дополнительное кардиологическое обследование в стационаре. «Вы рекомендовали это пациентке?» «Да, и рекомендовал весьма настойчиво, но она отказалась, поскольку обследование означало госпитализацию». «И последний вопрос, доктор», — сказал Рэндольф. «Я хочу уточнить, получает ли пациент под грифом проблемный больше внимания с вашей стороны или меньше?» «Значительно больше внимания, ведь зачастую их недомогания вымышленные». и порой отличить подлинные симптомы болезни от ложных довольно трудно. И я общаюсь с такими пациентами чаще, чем с остальными». «Благодарю вас, доктор», — сказал Рэндальф. «У меня больше нет вопросов». «Мистер Фазанов», — произнес судья, — «вы желаете возобновить допрос?» «Да, ваша честь», — пролаял Тони и ринулся к трибуне, как преследующая зайца собака. «Я хочу вернуться к проблемным пациентам». «Доктор Бауман, не говорили ли вы своей подружке, когда 8 сентября 2005 года катили на красном Порше к дому Стэнхоупов, что не выносите подобных людей и считаете, что неврастейники ничем не лучше симулянтов?» В зале повисла пауза. Крэг смотрел на Тони такими глазами, словно они были огнестрельным оружием. «Доктор», — продолжал Тони, — «неужели вы проглотили язык, как говаривали наши учителя в начальной школе?» «Не помню». «Не помните?» — с преувеличенным недоумением спросил Тони. «Умоляю, доктор, это слишком простое объяснение, особенно для человека, который в силу своего образования должен запоминать малейшие детали». «Мисс Ратнер сказала, что помнит это прекрасно». «Возможно, вы припомните, что в тот вечер, когда вам вручили извещение о судебном иске, вы заявили, что ненавидите Пэйшен Стэндхоуп и что ее смерть является благом для всех». Тони вопросительно вскинул брови и наклонился вперед через край трибуны. «Да, я говорил нечто подобное», — неохотно признался Крэг. «Я тогда очень расстроился». «Конечно, вы были расстроены». подхватил Тони. «Вы были просто вне себя от ярости из-за того, что кто-то, вроде моего убитого горем клиента, выразил сомнение в том, что ваше суждение отвечает высоким медицинским стандартам». «Протестую!» — воскликнул Рэндольф. «Бездоказательно». «Протест принят», — сказал судья Дэвидсон, обжигая взглядом Тони. «На нас произвело сильное впечатление ваше повествование о том, как вы пробивали путь от нищеты к богатству», — презрительно произнес Тони. «Ваши пациенты в течение многих лет обеспечивали вам теперешний стиль жизни. Какова рыночная цена вашего дома?» «Протестую», — бросил Рэндальф, — «не имеет отношения к делу». «Ваша честь», — жалобно сказал Тони. Защитник показал, какие страдания пережил ответчик ради того, чтобы стать врачом, и присяжные имеют полное право знать, какое материальное вознаграждение получил он за эти страдания. Судья Дэвидсон немного подумал, а затем сказал, «Протест отклоняется, свидетель может отвечать на поставленный вопрос». «И так», — усмехнулся Тони, обращаясь к Крэгу, — Два или три миллиона, — пожал плечами Крэк, но полностью мы пока не расплатились. — А теперь я хотел бы задать вам несколько вопросов о вашей практике, — сказал Тони, уцепившись руками за край трибуны. — Речь, естественно, пойдет о консерж — Не считаете ли вы, что ежегодная предоплата в сумме нескольких тысяч долларов выходит за границы материальных возможностей некоторых пациентов? «Считаю», — бросил Крэк, — «что случилось с теми обожаемыми вами пациентами, которые по своим финансовым возможностям или по каким-то иным причинам не могли перейти на предоплату услуг, обеспечившую вам новый красный порш и любовное гнездышко на Биконхилл?» «Протестую», — выкрикнул Рэндальф, — «необоснованная и бросающая тень на моего клиента заявление». «Протест принимается», — сказал судья Дэвидсон. «Советник, прошу свести ваши вопросы к получению фактической информации и требую, чтобы вы перестали выступать с необоснованными версиями и заявлениями общего типа. Это мое последнее предупреждение». «Прошу прощения, ваша честь», — ответил Тони, прежде чем снова обратился к Крэгу. «Итак, что же случилось с обожаемыми пациентами, о которых вы так заботились в течение нескольких лет?» «Им пришлось искать новых врачей». «Что, как мне кажется, легче сказать, чем сделать? Вы помогали им в этом?» «Да, мы назвали им имена врачей и номера их телефонов». «Взятые из справочника желтые страницы, не так ли?» «Нет, это были местные врачи, с которыми я и мои сотрудники были лично знакомы». «И вы им звонили?» «В некоторых случаях звонил». «Из чего следует, что в некоторых случаях вы этого не делали?» «Доктор Бауман, не испытывали ли вы угрызений совести из-за того, что бросаете своих обожаемых пациентов, которые так отчаянно нуждались в вашей помощи?» «Я их не бросал». — негодующе возразил Крэк. Я оставил за ними право выбора. — У меня больше нет вопросов, — сказал Тони и посмотрел на стол истца. Судья Дэвидсон взглянул поверх очков на Рэндольфа. — Вы желаете вернуться к допросу, советник? — Нет, ваша честь, — ответил Рэндольф, чуть приподнявшись со стула. — Свидетель может идти, — сказал судья. Крэг оставил свидетельское место и неторопливо пошел к столу. «Мистер Фазаном обратился судья к Тони. «Иссу нечего сказать, Ваша честь!» — уверенно произнес Тони, прежде чем занять свое место. Судья перевел взгляд на Рэндольфа. Тот выпрямился и решительно заявил. «Вследствие того, что истец не смог доказать обвинения, и ввиду недостаточности полученных показаний, Защита просит прекратить дело. «Отклоняется», — жестко произнес судья Дэвидсон. «Полученных нами свидетельских показаний достаточно, чтобы продолжить слушание. Когда слушание возобновится после перерыва на ленч, вы, мистер Бингем, можете пригласить вашего первого свидетеля». Он опустил судейский молоток с такой силой, что звук удара был похож на выстрел. «Объявляю перерыв». «Еще раз предупреждаю, вы не должны обсуждать хоть дело между собой и воздержаться от высказывания своего мнения до тех пор, пока не завершатся свидетельские показания». «Прошу всех встать!» — распорядился судебный пристав. Алексис, Джек и остальные присутствующие стояли до тех пор, пока судья не скрылся за боковой дверью. «Ну и что ты на это скажешь?» — спросил Джек, наблюдая, как присяжные выходят из зала. «Я не перестаю изумляться Крэгу. Все происходящее выводит его из себя. Он абсолютно не способен себя контролировать». «А меня удивляет твое удивление. Как врач, ты должна понимать, что такое поведение полностью отвечает его характеру». «Да, но я надеялась, что после той исповеди он сможет подавлять эмоции». Как только Тони начал допрос, настроение Крэга резко изменилось. Этого нельзя было не заметить. Ты не забыла, я интересовался, как Рэндальф провел перекрестный допрос. К сожалению, он мне показался менее эффективным, чем я надеялась. Крэг был слишком нравоучительным. Создавалось впечатление, что он считает присяжным лекцию. «Я предпочла бы видеть перекрестный допрос более наступательным». «А мне тактика Рэндальфа понравилась», — сказал Джек. «Я понятия не имел, что Крэк всего добивался самостоятельно и с таким трудом. Его рассказ, как ему пришлось вкалывать, чтобы выучиться, произвел сильное впечатление». «Но ты врач, а не присяжный, и ты не слышал, как провел прямой допрос Тони». «Да, Крэк, будучи студентом, боролся за выживание, но с точки зрения присяжного трудно симпатизировать человеку, который живет в доме ценой почти три миллиона долларов. Тони очень ловко ввернул и красный автомобиль, и подружку, и то, что он ради денег принес в жертву старых пациентов». Джек неохотно кивнул. Ради Алексис он старался найти в деле светлую сторону, но ничего не получалось, и он решил сменить тему. «Подожди, рассвет наступит. Защита еще продемонстрирует себя в лучшем свете». «Думаю, что много света мы не увидим. Рендельф намерен представить двух или трех экспертов, но все они не местные. Завтра с утра начнутся заключительные выступления сторон». Алексис печально покачала головой. «Не представляю, как в подобных обстоятельствах все может повернуться к лучшему». «Рэндольф очень опытный адвокат», — сказал Джек, пытаясь подбодрить сестру. «Зачастую именно опыт играет огромную роль и часто одерживает победу. Кто знает, может, он прячет в рукаве какой-нибудь сюрприз». Джек еще не знал, что наполовину прав. «Сюрприз действительно существовал». Но появиться он должен был вовсе не из рукава Рэндольфа.